5:15 вечера. Три убийства. За несколько часов перекрыта годовая статистика. Рост составил 50%. Подойдя к машине, он выходит в эфир на специальной частоте. В городе действует серийный убийца. Из-за треска статистических разрядов с трудом разбирает ответ собеседника. Нет, я не уверен, но и сомнений в этом нет. Снова треск, заглушающий слова. Нет, господин комиссар, я не сошёл с ума. И никакого противоречия здесь не вижу. Вот, например, я не уверен, что в конце месяца моё жалование будет причислено на мой счёт, и вместе с тем не сомневаюсь в этом. Вы понимаете, о чём я? Треск и раздражённый ответ. Нет, нет, речь вовсе не о прибавке. Просто хотел показать на примере, что убеждённость и сомнение вполне способны уживаться, особенно в нашей с вами профессии. Хорошо, давайте оставим это и перейдём к сути дела. Вполне возможно, что по телевизору сообщат о трёх убийствах, потому что в госпитале только что скончалась одна из жертв. Определённо мы знаем только одно: все три совершены весьма хитроумными и нетрадиционными способами, а потому трудно усмотреть связь между ними. Но Канны внезапно стали местом небезопасным. А если завтра эта серия продолжится, обязательно пойдут разговоры о том, что действует маньяк. Что прикажете тогда делать? перебиваемый треском ответ комиссара. Да, они здесь. Паренёк, оказавшийся свидетелем убийства, всё им рассказывает. Благо вот уже 10 дней город просто наводнён журналистами и фоторепортёрами. Я-то предполагал, все они будут на красной дорожке, но как ведьна ошибся. Должно быть, они поняли, что их там слишком много, а материала слишком мало. Выслушав очередную тираду, он вынимает из кармана блокнот, записывает адрес. Служитель Немедленно отправляюсь в Монте-Карло побеседовать с указанным лицом. Треск стихает. На другом конце линии дали отбой. Савуа устанавливает на крышу своей машины синий фонарь, на полную мощь включает сирену и уносится прочно предельной скорости. Надеясь, вероятно, отвлечь внимание репортёров на другое, мнимое преступление. Однако его трюк разгадан, и они не трогаются с места, продолжая расспрашивать свидетеля преступления истинного. Мало помалу он начинает чувствовать нечто вроде упоения. Наконец-то может свалить всю писанину на своих помощников, а сам заняться тем, о чём всегда мечтал. Раскрытие убийств, бросающих вызов всякой логике. Так хотелось бы, чтобы он не ошибся, и в городе, терроризируя его обитателей, на самом деле оказался серийный маньяк. В наши дни информация распространяется молниеносно, так что вскоре он окажется в самом центре внимания, и под вспышками блицев, объясняя, что это пока ещё неподтверждённые сведения, причём так, чтобы никто ему не верил вполне, а блицы продолжали сверкать до тех пор, пока преступник не будет схвачен. Ибо Канны, при всём своём гламурном сиянии, всего лишь маленький провинциальный городок, где все знают, что происходит, и злоумышленника отыскать не трудно. Слава, известность. Неужели он помышляет лишь о себе самом, а не о благополучии горожан? Но что плохого, если он хочет получить только славы для себя? Раз уж столько лет кряду вынужден смотреть, как в течение 12 фестивальных дней люди скожи вон лезут, чтобы выглядеть значительнее, чем они есть на самом деле. В конце концов, это поветрие затрагивает всех. Все мечтают о публичном признании, и не тем ли самым заняты сейчас киношники? Но хватит мечтать. Делай как следует свою работу, а слава тебя найдёт сама. Она, помимо всего прочего, ещё и очень капризна. Представь, что будет, если окажешься не в состоянии выполнить то, что тебе поручили. Провалы и унижения тоже будут оглушительные. Соберись. Прослужив в полиции на разных должностях почти 20 лет, пройдя все ступеньки служебной лестницы, получая повышения и награды, прочитав горы бумаг, Он уже давно понял, что в большинстве случаев интуиция не менее важна, чем логика. И главная опасность вот в эту самую минуту, когда он мчится в Монте-Карло, представляет не убийца, который сейчас, наверное, совершенно измучен неимоверным количеством адреналина, выплеснувшегося в кровь за последние часы, и к тому же сильно напуган, потому что знает, его видели на месте преступления. Нет, главный враг это пресса. Журналисты ведь тоже умеются вмещать технику с интуицией. И если им удастся нащупать самую ничтожную связь между тремя убийствами, полиция может полностью утратить контроль над ситуацией. И на фестивале воцарится абсолютный хаос. Люди будут бояться выходить на улицу. Иностранцы раньше срока ринутся вон из страны, коммерсанты начнут протестовать и жаловаться на то, что власти не справляются со своим делом. В газетах всего мира появятся броские шапки на целую полосу. Ведь в конце концов серийный убийца несравненно интереснее в реальности, нежели на экране. А затем, в последующие годы, под воздействием укоренившегося мифа о терроре, фестиваль перестанет быть прежним. Для демонстрации своего товара роскошь и гламур отыщут какое-нибудь более подходящее место, и мало-помалу всё это празднество, длившееся лет 60 с лишним, превратится во что-то незначительное и заурядное и больше не будет попадать под объективы и на страницы газет. Огромная ответственность ложится сейчас на него. Ответственность двоякая. Во-первых, узнать, кто совершил эти преступления, и взять убийцу прежде, чем в зоне ответственности СВУ появится ещё один труп. И во-вторых, обуздать прессу. Логика. Следует рассуждать логически. У кого из всех этих репортёров, по большей части съехавшихся в Канны издалека, есть точные сведения о количестве преступлений, совершаемых здесь? Кому из них придёт в голову позвонить в штаб национальной гвардии и поинтересоваться статистикой? Логичный ответ никому. Они думают лишь о том, что случилось сию минуту. Они взбудоражены, потому что у великого продюсера на одном из приёмов, традиционно проходящих во время фестиваля, стало плохо с сердцем. Никто ведь пока не знает, что его отравили. Заключение экспертизы лежит на заднем сиденье. Никто ещё не догадывается и не догадается никогда, что покойник был одним из элементов в сложной системе отмывания денег. Ответ нелогичный. Всегда найдётся такой, кто будет думать иначе, нежели все. И стало быть, необходимо при первой же возможности дать все надлежащие объяснения, созвать пресс-конференцию, но при этом говорит только об американской режиссёрше, найденной на скамейке без признаков жизни. И тогда все прочие эпизоды будут тотчас забыты. Заметная в кинемере фигура убита. Кто после этого заинтересуется гибелью никому неведомой девушки-торговки? А если даже и заинтересуется, то согласится с выводом, который СВУ сделал ещё в самом начале расследования. Смерть произошла от передозировки наркотиков. Вернёмся к режиссёрше. Вероятно, она всё же не столь значительная фигура. В противном случае комиссар давно бы уже позвонил ему на сотовые. Итак, факты таковы: Некий, хорошо одетый и сидеющий господин, лет примерно 40, некоторое время беседовал с нею, любуясь закатом, а за ними и за камней наблюдал свидетель. С хирургической точностью, нанеся ей удар стилетом, злоумышленник медленно пошёл прочь и сейчас уже растворился среди сотен и тысяч мужчин, подходящих под его словесный портрет. Своя на несколько минут отключив сирену, звонит своему помощнику, который остался на месте преступления и сейчас отвечает на вопросы вместо того, чтобы задавать их самому. Просит, чтобы тот сообщил терзающим его журналистам, мастерамско распелых суждений и поспешных выводов, что почти убеждён, здесь убийство на почве ревности. Не говори, что это верно на 100%, скажи, на это указывают ряд обстоятельств. Это не ограбление, не месть, а драматически завершившееся выяснение отношений. Постарайся особенно не врать. Они записывают каждое слово, и записи эти потом могут быть использованы против тебя же. А зачем я должен объяснять мотивы? Обстоятельства указывают. Чем раньше удастся удовлетворить журналистов, тем лучше будет для нас. Они спрашивают, чем было совершено убийство. Отвечай на основании свидетельских показаний с киллетом. Но свидетель как раз и не уверен. Если даже свидетель точно не знает, что видел, что же ты можешь утверждать, кроме всё указывает на. Припугни паренька. Напомни, что его тоже записывают. Он даёт отбой. Через минуту младший инспектор начнёт отвечать на неудобные вопросы. Всё указывает, что это было убийство из ревности. Хотя жертва только накануне своей гибели появилась в городе, прилетев из США. хотя в номере своего отеля жила одна. Хотя всё, что удалось выяснить, сводится к тому, что единственная её встреча, притом не имевшая никаких последствий, прошла утром на открытом рынке фильмов, расположенном возле дворца конгрессов. Но журналистам доступ к этой информации будет закрыт. Есть кое-что такое гораздо более важное, о чём знает он один, и больше никто в целом мире. Жертва побывала в госпитале. Они немного поговорили, и он попросил её уйти, как теперь выяснилось, на её погибель. Снова снова включает сирену, словно бы для того, чтобы её оглушительным воем отогнать чувство вины. Но ведь это не он, не он всадил в несчастную стилет. Разумеется, он может подумать: эта дама явилась в госпиталь, потому что имеет отношение к наркомафии и желала удостовериться, что убийца сделал своё дело. Вот это сообразуется с логикой. И если он доложит по начальству об этой случайной встрече, следствие двинется именно в этом направлении. Кстати, версия не лишена оснований. Режиссёра убили также нетрадиционно, как и голливудского дистрибьютора Оба погибших были американцами. Обоих ткнули острыми предметами. Всё указывает на то, что речь идёт о членах одной группы. Тем более, что погибшие были связаны между собой. Но, может быть, он ошибается, и в городе вовсе не действует серийный убийца. Юная португалка, которую с высоким профессиональным мастерством задушили на круизеt могла накануне вечером иметь контакты с кем-то из группы, приехавшей для встречи с продюсером. Не исключено, что она, помимо кустарных сувенирных поделок, приторговывала ещё кое-чем, наркотиками, например. Отчего бы не представить себе, что в Канны приезжают некие иностранцы свести счёты. В каком-то баре местный наркодилер знакомит одного из них с португалкой, которая работает на нас. И вот они уже в постели. У иностранца, выпившего больше, чем следует, развязывается язык. В Европе другой воздух. Короче говоря, он теряет над собой контроль и пробалтывается. На утро, осознав, что наговорил лишнего, поручает исправить допущенный промах своему подручному, профессиональному убийце. В подобных бандах обязательно имеется такой. Ну вот, всё предельно ясно. Всё ложилось в схему и не оставляет места для сомнений. В том-то и беда, что слишком хорошо всё уложилось. Так хорошо, что это теряет смысл. Не может быть, чтобы кокаиновый картель решил разбираться в городе, куда по случаю фестиваля со всей страны стянуты дополнительные силы полиции. Присоединившись к целой армии телохранителей, security, специально нанятых на это время частных детективов, круглые сутки следят за тем, чтобы беснасловно дорогие драгоценности, которые сверкают на улицах и в салонах, не сменили ни на роком владельца. Но даже если это и так, то тоже на руку Савуа. Мезёздные разборки привлекают не меньше внимания, чем серийные убийцы. Можно расслабиться. Как бы то ни было, он в любом случае обретёт славу, которой, по его убеждению, заслуживает. Сирена выключена. За полчаса он пролетел по автостраде, пересек невидимую границу и оказался в другом государстве. До цели ещё минут 10. Но в голове его ворочаются мысли, которые в сущности, говоря, должны быть под запретом. 3 убийство за день. Он, как выражаются политики, глубоко соболезнует семьям погибших. Разумеется, он отчётливо сознаёт, что государство платит ему за поддержание порядка, а не за то, чтобы радоваться, когда порядок этот попирают с такой кровавой жестокостью. Комиссар сейчас надо думать, землю носом роет, понимая, какая гигантская на нём ответственность. Надо решать две задачи: изловить преступника, одного или целую шайку, пока ещё не ясно, и отогнать прессу. Все уже подняты на ноги, все полицейские участки в округе оповещены, и патрульные автомобили получают по электронной почте словесный портрет злоумышленника. Не исключено, что какому-нибудь политику придётся прервать свой заслуженный отпуск, ибо шеф полиции сочтёт бремя такой ответственности чрезмерным и постарается приложить её на плечи людей из верхних эшелонов. Но политика этот не так-то прост, чтобы попасть в ловушку. И он скажет всего лишь, что в городе надо навести порядок в кратчайшие сроки, поскольку на карту поставлены миллионы, если не сотни миллионов евро. Он не станет влезать в это дело, ибо есть у него и поважнее. Вот, например, вино какой марки следует подавать сегодня вечером такой-то иностранной делегации. А я? Я на верном пути. Запретные мысли возвращаются. Свуа счастлив. Настал самый счастливый миг во всей его карьере, посвящённый заполнению формуляров и разбору незначительных происшествий. Он и представить себе не мог, что подобная ситуация вызовет в его душе ликование, подобное тому, что испытывает сейчас ветёна настоящий сыщик, который строит версии, идущие вразрез с логикой, и непременно получит награду, потому что первым сумел различить недоступное взору остальных. Он никому не расскажет об этом, никому, даже своей жене, ибо та придёт в ужас от такого признания. сочтёт, что от постоянных опасностей и напряжённой работы муж её помешался. Да, я доволен. Я счастлив. Он всей душой соболезнует темьям погибших, но сердце его много лет кряду пребывавшее в инертном состоянии, сейчас возвращается к жизни. Саво ожидал увидеть полки, заставленные бесчисленными томами пыльных книг, груды журналов по углам, Заваленный бумагами стол, но кабинет сияет незапятнанной белизной голых стен. Несколько изящных светильников, удобное кресло. А прозрачный стол пуст, если не считать гигантского монитора и беспроводной клавиатуры. Рядом лежат маленький блокнот и роскошная ручка Монтаграппа. Выбы всё-таки перестали улыбаться и приняли маломальски озабоченный вид. Говорит седобородый хозяин, несмотря на жару, на нём твидовый пиджак, сорочка с галстуком, хорошо сшитые брюки. Всё это никак не вяжется ни с обстановкой кабинета, ни с темой разговора. Э, не понимаю, о чём вы. Всё вы прекрасно понимаете. А я знаю, что вы сейчас чувствуете. Вам предстоит расследование небывалого, неслыханного в ваших краях дела. Я сам переживал подобный внутренний конфликт в ту пору, когда жил и работал в West Glamorgan. Это в Великобритании. И схожиму делу я обязан тем, что меня перевели в Scotland Yard. Париж вот моя мечта, проносится в голове Свуа, но вслух он не произносит ни слова. Хозяин предлагает ему присесть. Надеюсь, ваши мечты исполнятся. Приятно познакомиться. Стенли Морис. комиссара беспокоен тем, что пресса начинает муссировать слухи о серийном убийце, говорится в УА. Допусть да муссируют, что хотят. Мы живём в свободной стране. Такие дела повышают тиражи и превращают пресное бытие какого-нибудь пенсионера в захватывающее и увлекательное приключение. Он будет следить за перипетиями дела по всем сми, испытывая разом и сладкий ужас, и уверенность, что с ним-то уж такого произойти не может. Вы, вероятно, получили результаты судебно-медицинской экспертизы. Как по-вашему, с чем нам предстоит столкнуться? Действует маньяк или это разборки криминальных структур? Месть одного наркокартеля другому. Получил. Отправили почему-то по факсу. А эта машинка в наши дни стала совершенно бесполезной. Я просил выслать данные по электронной почте, и знаете, что мне ответили? Что ещё не вполне освоили с этим. В голове не укладывается. Ваша полиция оснащена по последнему слову техники и до сих пор пользуется факсом. Сва беспокойно ерзает в кресле, давая понять, что теряет терпение. Он здесь не затем, чтобы обсуждать передовые технологии. Ну хорошо, давайте к делу, говорит доктор Морис, бывшая звезда британского сыска по выходе на пенсию, решивший обосноваться на юге Франции. Надо полагать, британец доволен не меньше, чем он с вуа, ибо визитёр внёс приятное разнообразие в его угнетающее монотонное бытие, заполненное чтением, концертами, питиями и благотворительными ужинами. Поскольку прежде я ни с чем подобным не сталкивался, хотел бы узнать, вы согласны с моей версией о том, что действует маньяк-одиночка? Доктор Морис согласен, что трёх преступлений, совершённых одним почерком, достаточно, чтобы сделать этот вывод, тем более когда они происходят в одной географической точке, в данном случае в Каннах, и стал быть это массовый убийца. Морис прерывает его просьбой не употреблять неправильных терминов. Массовые убийцы это либо террористы, либо незрелые подростки, которые врываются в школу или кафе и открывают огонь по всему, что видят, а потом погибают от пули полицейского или успевают застрелиться. Они предпочитают действовать с помощью огнестрельного оружия или бомб, способных нанести максимальный ущерб за минимальное время. В среднем минуты затри. Последствия таких людей не интересуют, ибо финал истории известен нам заранее. Коллективное бессознательное легче мирится с существованием таких людей, поскольку их воспринимают как психически неуравновешенных, что позволяет прочертить чёткую грань между ними и нами. Серийный же убийца ассоциируется с чем-то значительно более сложным. а именно с инстинктом разрушения, изначально присущим каждому человеку. Повисает пауза. Вам не приходилось читать роман Роберта Льюиса Стивенсона Странная история доктора Джекила и мистера Хайда? Сву объясняет, что читать ты ему особенно некогда, работы отнимают всё время. Взгляд Морриса леденеет. А я, вы полагаете, бездельничаю? Простите, я неудачно выразился, Мсиморис. Но у меня к вам очень срочное дело. Давайте оставим литературу в покое. Хотелось бы знать ваше мнение о том, что мы вам прислали. Сожалею, но без литературы нам не обойтись. Роман Стивенсона повествует об одном совершенно нормальном человеке, докторе Джекиле, который время от времени, испытывая неудержимое побуждение убивать, превращается в иное существо по имени мистер Хайд. Разрушительные инстинкты, свойственные всем нам, инспектор, и действия серийного убийцы угрожают не только нашей безопасности, но и нашему душевному здоровью. Ибо внутри каждого человека, сколько ни есть их на свете, заключена колоссальная разрушительная сила. И всем нам иногда случается испытывать желание, сильнее всего подавляемое обществом, желание отнять чужую жизнь. Причины этого разнообразны. Кто-то желает сделать мир более совершенным, кто-то отомстить за какую-то давнюю детскую обиду, в ком-то проснулась подавленная ненависть к обществу и прочее. Но сознательно или нет, каждый из нас думал об этом, пусть даже когда-то в детстве. Он снова со значением помолчал. Полагаю, что и вы, независимо от вашего рода деятельности, довольно отчётливо представляете себе, каково оно это желание. И вам случалось мучить кошку и сжигать безобидных насекомых? Теперь уж Свуа, ничего не отвечая, окидывает собеседника холодным, непроницаемым взглядом. Морис однако, рассенив молчание как знак согласия, продолжает с прежним видом небрежного превосходства. И не надо тешить себя иллюзией, будто вы найдёте настоящего безумца, всколоченного с блуждающим взором, со странной улыбкой на устах. Если бы вы читали немного больше, впрочем, я теперь знаю, что вы очень занятой человек. Я бы посоветовал бы вам сочинение Ханны Аарендт "Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме". Автор описывает суд над одним из самых страшных серийных убийц, каких только знавала история. Разумеется, ему требовались помощники, без которых он бы не справился с порученной ему масштабной задачей по очищению рода человеческого. Э, минутку. Морис подходит к своему компьютеру. Он знает, что посетитель хочет всего лишь узнать выводы, но в данном случае их нет и быть не может. Надо вразумить его, подготовить к трудностям, а ему несомненно придётся их испытать. М-м, ага, вот. Аренд подробно анализирует суд наддольфом Эхманом, виновным в истреблении 6 миллионов евреев. М-м, на странице 25 она пишет, что полдесятка психиатров пришли к выводу о его полной вменяемости. Его психологический портрет, его отношения с женой, детьми, отцом и матерью, полностью укладывались в социальные стереотипы поведения, характерного для законопослушного и респектабельного члена общества. Угу. Вот, вот что она описыт. Проблема заключается в том, что Эйхман производил впечатление такого же, как все, и в нём не замечалось никакой склонности к извращениям или садизму. Они и в самом деле совершенно нормальные. С точки зрения наших установлений, эта нормальность внушает не меньший ужас, чем совершенное им преступление. Вот теперь можно переходить к делу. Судя по результатам судебно-медицинской экспертизы, жертвы не подвергались сексуальному насилию. Доктор Морис, мне надо решить сложную задачу и сделать это в самые сжатые сроки. Я должен быть уверен, что перед нами серийный убийца. Само собой разумеется, что никто не сможет изнасиловать мужчину на многолюдной вечеринке или девушку на скамейке в центре города. Англичанин, будто не слыша его, продолжает, что весьма характерно для многих серийных убийц. И многие из них руководствуются, с позволения сказать, гуманными соображениями. Медицинские сёстры, избавляющие неизлечимо больных от страданий, Социальные работники, которые из жалости к престарелым и инвалидам, приходят к выводу, что в мире ином им было бы гораздо лучше. Подобный случай произошёл недавно в Калифорнии. Есть и такие, кто пытается перестроить общество, и их жертвами становятся прежде всего проститутки. Месье Морис. Я приехал не за тем, чтобы на это трас англичанин слегка повысил голос. А я вас вообще не приглашал. Я делаю вам одолжение. Если угодно, можете уходить. А если решите остаться, перестаньте ежеминутно прерывать цепь моих рассуждений. Прежде чем поймать кого-нибудь, надо сначала его понять. Так вы вправду полагаете, что перед нами серийный убийца? Я ещё не закончил. Сава едва сдерживается. Стоило в самом-то деле так торопиться. Может, лучше было дождаться, пока журналисты не запутаются окончательно, и тогда уж представить им готовое решение. Простите. Продолжайте. Морис поворачивает огромный монитор так, чтобы инспектор тоже мог видеть возникшую на экране гравюру, относящуюся, вероятно, к XIX веку. Это портрет Джека Потрошителя, самого знаменитого серийного убийцы. Он действовал в Лондоне, всего лишь за вторую половину 1877 года уничтожив не то пять, не то шесть женщин. Он вспарывал им животы и извлекал внутренности. Найти его так и не смогли. Он превратился в миф, и до сих пор предпринимаются попытки установить, кто же это был на самом деле. На экране возникает нечто вроде карты звёздного неба. Это подпись зодиака. За 10 месяцев он убил в Калифорнии пять парочек, парковавших свои машины в безлюдных местах, чтобы заняться любовью. Потом отправлял в полицию письмо, помеченное вот этим символом, похожим на кельтский крест. Его личность тоже так и не идентифицирована. Исследователи склонны считать, что в обоих случаях речь идёт о людях, вознамерившихся восстановить добропорядочность и укрепить мораль. Они выполняли некое поручение, миссию, что ли. И вопреки тому образу, который создают журналисты, давая им пугающие имена, бостонский душитель или где-то убийца из Тулузы, эти люди проводят с соседями уикенды И тяжко трудиться, чтобы обеспечить себе хлеб насущный. Свои преступления они совершают, так сказать, бескорыстно, не ища материальной выгоды. Сва, слушайте теперь с интересом. То есть вы хотите сказать, что убийцей может быть любой человек, приехавший в Канны на фестиваль, и вполне сознательно решивший сеять тут ужас, руководствуясь совершенно абсурдными резонами. Ну, например, борец за против диктатуры моды или покончить с распространением фильмов, пропагандирующих насилие. Журналисты подыщут ему броское прозвище, и тут начнётся такое, ему будут приписывать преступления, к которым он не имел никакого касательства. Паника будет усиливаться до тех пор, пока его случайно, я подчёркиваю, случайно не схватят. Что мало вероятно, ибо такие убийцы действуют определённый период времени, а потом исчезают навсегда. Он рад, что оставил свой след в истории. Он, вероятно, заносил все эти события в дневник, который обнаружит после его смерти. И на этом всё. Своя больше не поглядывает на часы. И когда в кармане звонит телефон, не отвечает. Дело оказывается сложнее, чем представлялось ему поначалу. То есть, вы согласны со мной? Согласен, отвечает легендарный сыщик из Скотланд-Ярда, раскрывший пять преступлений, которые считались безнадёжными глухарями. Так на каком же основании вы всё-таки считаете, что мы имеем дело с серийным убийцей? Морис улыбается. Наконец-то этот инспектор начал прислушиваться к его словам. На основании того, что в совершённых им убийствах полностью отсутствуют мотивы. У всех, ну, или у большинства таких преступников есть то, что мы называем почерком. Они выбирают определённый тип жертвы. гомосексуалиста, проститутку, бездомного бродягу, любовников, прячущихся в укромных уголках и так далее. Есть и другие. Они убивают потому, что не в состоянии подавить это побуждение. Удовлетворив его, останавливаются до тех пор, пока импульс не возникнет вновь. Я думаю, ваш подопечный из таких. Тут есть о чём подумать. Преступник действует очень изощрённо и нестандартно. И всякий раз убивает по-разному: стилетом, ядом, голыми руками. Он прекрасно знает анатомию, и пока для нас это единственная зацепка. Надо полагать, своё убийство он спланировал заранее и довольно давно. потому что яд так просто не достанешь, а значит, мы вправе отнести его к категории исполняющих миссию, хотя и не можем определить какую. Ещё один возможный след. При убийстве торговки сувенирами он использовал приём русского боевого искусства, называемого самбо. Я мог бы пойти дальше и отнести к числу его характерных или излюбленных методов то, что он сближается с будущей жертвой, вступая с ней в дружеские отношения. Но не получается. В эту схему не укладывается убийство, совершённое на многолюдном приёме в павильоне на пляже. Мало того, что жертву сопровождали двое телохранителей, которые должны были бы отреагировать, она находилась под наблюдением агентов Европола. русский. Сва думает, не позвонить ли помощникам, пусть срочно проверят все отели. Поищут русского, приблизительно лет 40, хорошо одетого, сидящего. То, что было применено самбо, ещё ни о чём не говорит. Морис, как истинный профессионал, в очередной раз словно читает его мысли. Но в другой раз он применил кураре. Не будете же вы на этом основании считать его индейцем из амазонской сельвы. Так что же делать? Ждать следующего преступления.